Эпилог. Спустя три недели. Мы сидели недалеко от сцены, за столиком недавно открывшегося дорогого ресторана «Столица», одетые в темные костюмы от парижского портного, а на наших белых сорочках резко выделялись галстуки бабочки. Оркестр играл легкую, ненавязчивую музыку. В воздухе висел дым от папирос и сигар, смешиваясь с запахом женских духов. На стенах между картинами с видами Варшавы, Парижа, Берлина – И других европейских столиц неярко горели лампы, и в этом легком полумраке официанты скользили словно бесплотные тени. Плотно поужинав, мы сейчас пили кофе и разглядывали посетителей ресторана. Я сделал глоток кофе, потом поставил чашку на стол и спросил Власова. «Как вам Варшава?» «Красивый город, но Париж мне пришелся больше по душе». Бывший царский офицер медленно обвел взглядом зал шикарного ресторана изредка задерживая его на красивых польках. «Здесь очень много красивых женщин. Вы не находите? А как же Ольга? Уже в прошлом?» С усмешкой глядя на власова спросил я. «Ольга? Скажу сразу. Ей все эти европейские барышни в подметке не годятся. Слабые, изнеженные, инфантильные. А она сильная, умная женщина. А про ее темперамент я просто молчу. Как вспомню наши жаркие и сумасшедшие ночи. Так сразу линия начинает заползать в душу. Он неожиданно замолчал, глядя мимо меня в пространство. «Прекрасно тебя понимаю, мой друг», — про себя усмехнулся я, а сам сказал. «Может, это любовь? Ваш друг Петр Сергеевич сумел же найти свою половину?» «Мне сорок лет, а я только и умею, что воевать. Благодаря вам, Саша, у меня сейчас есть неплохой капитал, но при этом нет ни малейшего желания жить обычной жизнью. А Оле, как и любой другой женщине, нужна семья». Муж, который каждый день уходит на работу, а вечером возвращается домой. Дети, летняя дача. Несколько секунд он молчал, потом вдруг неожиданно сделал вывод. Нет, из меня плохой глава семейства получится. У вас же был опыт, вы же были женаты. Несколько удивился я его словам. Да, был. Вот только мы с Лизой поженились за полгода до войны, так что полноценной семейной жизни у меня почти не было. Я тогда только поручика получил. А служба, она и есть служба. Казармы, караулы, маневры. Потом война с германцем, следом гражданская. Год за границей. А когда вернулся? Я жив. А их? Нет. Кельнер. И он махнул рукой, подзывая официанта. Что угодно, господам. Вы водку будете? Спросил меня Власов. Насытый желудок как-то не хочется, отказался я. Тогда 200 граммов фотки. а к ней принесите бутерброд с черной икрой. Стоило официанту отойти, как Владимир решил объяснить свой неожиданный заказ. «Давно меня так не цепляли воспоминания. Я не стал ничего говорить. Воспоминания — личное дело каждого, поэтому если хочется Власову ностальгировать, ради бога». Какое-то время мы сидели молча, вспоминая каждый свое. Мое прошлое в этой жизни укладывалось в несколько месяцев, но самые свежие воспоминания по большей части были связаны с Сашенькой. Наверное, поэтому на память пришел последний разговор с Николаем Заварзиным. А до этого было трогательное прощание с Александрой, которую теперь везде сопровождала няня и женщина-телохранитель. Когда мы собрались уезжать, нам устроили торжественный ужин, где хозяйкой выступила Сашенька. Было сказано много теплых слов, потом девочку увели спать, а хозяин пригласил нас в свой кабинет. Он в который раз поблагодарил нас за спасение его внучки, после чего сказал... Я никак не мог предполагать, что мои близкие люди оказались способны на такое низкое и подлое преступление. Ради больших денег люди и не на такое способны, Николай Васильевич философски заметил Власов, крутя в пальцах бокал с коньяком. Но вы же не поддались их влиянию. Наверное, потому, что мы люди чести, как не смешно это звучит в наше время. Вы мне лучше скажите, нашли ваши детективы секретаря? Нет, они проследили его путь до Марселя. А там, я полагаю, он сел на пароход. Он у меня больше трех лет работал. Умный, исполнительный. А как оказалось, змею на груди пригрел. Впрочем, что про него говорить, когда родная сестра вон что замыслила. Как можно решиться невинную душу погубить? Как ей такое в голову могло прийти? Так накажите их по всей строгости закона, — посоветовал Ласов. Думал об этом, но не решился. Родная кровь все-таки». Только отослал письмо Елизавете, где написал, что они теперь с сыном для меня чужие люди. К тому же, Бог ее через вас, Александр, наказал, лишив ее младшего сына. И давайте больше не будем говорить о плохом, а говорим лучше о вас. Как вы знаете, я богатый человек и имею обширные связи. Что я для вас могу сделать? Для меня ничего, — первым ответил я. Я дал человеку слово, и я его сдержал. На этом все. Хм... Скептически хмыкнул банкир, услышав мои слова. «Сколько вам лет, Александр?» «Девятнадцать». «Это в вас молодость говорит, а она непрактична». Банкир покачал головой. «А как вы, Владимир Михайлович? У вас тоже нет пожеланий?» «Почему нет?» «Есть. Нам с Александром нужны паспорта». «Уругвайский паспорт вам смогут сделать за две недели, а французский или английский придется ждать. Думаю, месяц-полтора». «Нам подойдут французские паспорта». «Это просьба непростая, но при этом совершенно для меня необременительная, сказал банкир, потом минуту подумал и продолжил. «Думаю, господа, вы не будете возражать, если я к вашим французским паспортам приложу две хорошие квартиры на Елисейских полях». Мы с Власовым переглянулись и почти синхронно кивнули, изображая свое согласие. «И последнее, господа». Вы понесли определенные траты, и я... Не возражайте, Александр. Так вот, я собираюсь вам их возместить. Суммы я определю. Тут наши с Владимиром воспоминания прервал официант, принесший водку и бутерброд с икрой. Точно не будете. И Власов кивнул в сторону стоящего на столе запотевшего графинчика. Нет, как вы, Владимир? Вопрос был странный, но он прекрасно меня понял. Вы знаете, Александр, мне нравится то, что происходит со мной. Но самое интересное, я лишь недавно понял, что перевернул очередную страницу своей жизни и начал жить с чистого листа. Рад за вас. Так как насчет фамильных сокровищ и Суповых? Бывший царский офицер сначала расплылся в довольной улыбке и уже потом сказал. А я уж подумал, Саша, что вы про них забыли. Значит, едем в Раков? Едем. Историческая справка. Летом 1925 года. В палатах Юсуповых в Большом Харитоньевском переулке был случайно обнаружен тайник. Из него извлекли семь сундуков и ящиков, в которых оказались блюда, ковши и кубки XVI века, рукомойники, ковшины, салонки, табакерки, украшенные бриллиантами, хрустальные графины, сервизы, кубки, выполненные знаменитыми мастерами Нюрнберга и Аугсбурга. Три деревянных ящика, обитые железом и обшитые кожей стесненными родовыми гербами Юсуповых, содержали бриллианты, крупные изумруды, сапфиры, рубины, частью оправленные в золото и серебро. Среди них было 255 бриллиантовых брошей, 18 диадем, 42 браслета и около 2 килограммов золотых изделий, являющихся уникальными произведениями искусства. Исследования показали, что бриллиантовые и жемчужные колье, цепи из сапфиров, изумрудов и бриллиантов, серьги из рубинов и бриллиантов, диадемы, браслеты, ожерелья, броши были преподнесены великой княгине Ирине Александровне Романовой в день свадьбы с Феликсом Юсуповым. Здесь же были обнаружены 200 серебряных чарок, блюд, ковше из серебра XVI-XIX веков, большая серебряная фигура коня, три громадных лебедя работы XVII века. Эксперты не смогли сохранить хладнокровие. Многие вещи совершенно исключительного качества, они не поддаются никакому денежному исчислению. Вес найденных серебряных предметов составил 70 пудов – 1120 кг, золотых – 33 фунта – 13,5 кг, не считая ювелирных оправ. Золото и серебро передали в Госбанк, уникальные изделия в Московские музеи, главным образом в Оружейную палату Кремля. Конфискованы были и уникальные полотна западноевропейских художников, и собрания семейных портретов, выполненных художниками Лампи, Манье, Гро и Валентином Серовым. В 1919 году, согласно описи, княжеская галерея насчитывала более тысячи картин. Главными ценностями собрания скульптуры Исуповых были шесть античных мраморов. Жемчужиной коллекции скульптурой Амур и Психея ныне гордится Эрмитаж. Кроме всего перечисленного, в тайнике нашли подлинную скрипку работы прославленного мастера из Кремоны Антонио Страдивари.